Глава 31. Две ехидны и смена планов. К железнодорожному мосту через Аку Макар и Клавдий Мамонтов приехали раньше контимирова Они свернули на обочину дороги, ждали. Прошло полчаса, и Мамонтов объявил Макару, наши планы меняются. Признание Ильи Суркова в убийстве матери слишком важная информация, чтобы медлить с ней дальше. Да и необходимо предупредить командора об их прибытии на бывшую академическую дачу, где полиция проводит обыск. Клавдий Мамонтов набрал номер Гущина. Макар глянул в зеркало заднего вида. По темному пустому шоссе к ним приближалась машина. моргнула фарами. Кантемиров прибыл. А полковнику Гущину тоже пришлось срочно менять свои планы. Обыск большого дома затягивался допоздна, и Гущин не мог его просто так бросить. Из Чехова ему трезвонили, что делать со Светланой контимировой Старухе под 80, не оставлять же ее в полиции на ночь. Повторный допрос ее представлял важность и необходимость для Гущина. Вернуться в Чехов он пока не мог. И он велел Визите Контимирову в Воеводина, в дом единокровной сестры». Она родственница, по крайней мере, проведет ночь не на банкетке в коридоре полицейского управления а на мягком диване. Сестру доставили в тот момент, когда Тамара, включив громкую связь в телефоне, в присутствии Гущина звонила Кириму Касымову. Ответил ей его личный помощник. Она сообщила ему о смерти Искры. Они вели тихие, вежливые переговоры, Гущин слушал. Восточный уклончивый слог. Тамара Цармона ему научилась. Светлана контимирова в сопровождении полицейских вошла в дом своей сестры. Огляделась по сторонам. Полковник Гущин отметил, она все в том же парике на шапкой. Однако вместо цветастого платья, в котором она их встречала, на ней летние брюки, футболка и легкая куртка. Тамара Цармона, увидев ее на веранде, сразу быстро попрощалась с помощником Косымова. «По какому праву вы, полковник, тираните меня, пожилого больного человека?» Громко, скрипуче спросила Светлана Кантемирова. «Мало того, что днем покоя меня лишили, приперлись незваные ко мне с вопросами в квартиру, да еще вечером добавили. Прислали за мной конвой и, как уголовницу, приволокли сначала в полицию в какую-то тьму таракань, а теперь сюда. Над Петей мужем моим всю жизнь измывались, арестовывали, сажали, теперь я на очереди». «Вашу сестру искру убили», — ответил ей Гущин. «Извините за неудобство и беспокойство, но мне надо срочно кое-что уточнить у вас». «Это вы-то больная?» — подала голос Тамара Цармона. «Да вы всех нас переживете». Сказали мне конвоиры про смерть сестры. Светлана Кантемирова проследовала мимо Гущина к дивану и уселась на него бароней. «Я же вас предупреждала, полковник». «Добром все здесь дома у сатаней не кончится. А ты, Тамарка, закрой пасть!» Она глянула на секретаршу. «Ты здесь уже никто. Ну, ты и была всегда никем. А сейчас собирай, манатки, пошла прочь, пока в шею тебе не выгнали!» «Кто меня выгонит?» — повысила голос Тамара. «Может, и я!» — Светлана контимирова победоносно усмехнулась. «Полковник!» «Ну, вы просто настоящий полковник, не верили мне, насмехались, а молитва-то моя сбывается. И расточаться врази его, или как там, жили-были, ели-пили и сгинули. Лёвка тоже не жилец. Думаете, я ничего о нем не знаю?» «Два раза руки на себя накладывал мальчик наш Яхантовый. Третья попытка не за горами. Вы, менты, его и доведете. У вас ни совести, ни жалости к людям». «О попытках суицидов тоже через проплаченную домашнюю прислугу узнали», спросил полковник Гущин. «Искра Владимировна как чувствовала, продают ее! Горничная Фатима с мужем!» Тамара Цармона всплеснула руками. «Ах, сволочи!» Она, наверное, заподозрила их. Дело было не только в браслете, когда она горничной и садовнику на дверь указала. «Вы и раньше нашу прислугу пытались перекупить, доносчиков плодили», бросила она Светлане Контимировой. — До меня доходило. Мы от стукачей ваших избавлялись. — А я от тебя, лизоблюдка, избавлюсь, как дом моим станет, — торжествующе усмехнулась Светлана контимирова Не дворец в Баковке, конечно, но все же недвижимость. Левка-то, повторяю, не жилец, а я наследница, суд мне все присудит, как он гикнется. — А ты, кости будешь глодать на старости лет. «И еще надо проверить, какова твоя роль в том, что стряслось». «Какая моя роль? Зачем вы клевещете на меня при полицейских?» Тамара выпрямилась, смуглое лицо ее вспыхнуло. «Керим Узбек в Эмираты утек со всем богатством, но сатаней он бы не оставил живой. Она же ему во время развода уголовным делом о многоженстве угрожала. Она для него опасна была, а ты, Тамарка, всегда им обоим служила». А вдруг прежний хозяин тебя здесь, смотрящий за нашей сатаней, оставил? А в нужный момент скомандовал тебе из-за бугра фаз? Ты с ней расправилась? Что ты мелешь, старое Лицо Тамары покрылось красными пятнами. Она разом отбросила всю свою сдержанность и невозмутимость. «Как язык твой повернулся меня обвинять?» «Повернулся мой язык, а я не больше, чем твоя мамаша, спятившая от сифилиса». Зло парировала Светлана контимирова «Думаешь, я и про нее ничего не знаю? Сифилитичка Ляля, плесунья Ляля, да она первой столичной шлюхой была в свое время, с кем только не спала, со всеми, и с бомондом, и с диссидентами, и с КГБшниками. Папаша твоего чилийского потом подцепила, вроде муж-иностранец, но он и от нее сбежал. Сифилисом-то не заразила его, нет?» — А на твоих вывихнутых мозгах тамар Ксифилис, ваш семейный точно сказался. — Тварь! Змея! Сволочь! — Тамара ринулась к старухе. Полковник Гущин не успел ее остановить. Она подскочила к сидевшей на диване Кантимирвой, схватила ее сначала за плечи, рванула, а затем вцепилась правой рукой ей в горло. Левой же сорвала с головы старухи парик и начала бить ее париком по лицу. «Помогите! Она меня убьет!» — визжала Светлана контимирова «Ты, тварь, смеешь мою мать! Оскорблять, оговаривать, позорить!» — кричала Тамара. «Прекратите немедленно! Тамара, отпустите ее!» — полковник Гущин бросился их разнимать. На крики и вопли из глубины дома подоспели полицейские. Полковник Гущин отодрал Тамару от старухи, словно пластырь. Отпихнул ее на другой диван, напротив. Тамара плюхнулась, тяжело дыша. Зрачки ее расширились, темные глаза горели мрачным огнем. «Видели, как она со мной? Чуть не задушила, гадина!» Надрывалась Светлана контимирова шаря по дивану в поисках парика. Голова ее оказалась почти лысой. «Вы проверьте, проверьте ее! Чего у них с сатаней было?» Сатане ее выставила, а затем обратно взяла, сжалилась. «Может, на погибель свою?» Нанял ее Керимка, жену, бывшую на тот свет, отправить. «Вы все проверьте, все факты, если она при полиции на людей, как волчица, бросается. Что ж без свидетелей втихаря натворить может?» «Лжешь ты, гадина, и всю жизнь лгала обо всех!» Тамара старалась перекричать ее, тоже исходя злобой. «А ты всю жизнь за всеми шпионила, делала это из мести и ненависти к сестре!» И еще потому, что сожитель твой, авторитет, вор, уголовник тебе приказывал на Керима и его семью компромат собирать. Думаешь, я не в курсе, сколько лет работаю в их доме? Я все про тебя тварил живое знаю. Ты людей оговариваешь, ты доносы на всех писала, и сейчас наверняка стучишь. А насчет матери моей, если еще что-то скажешь, убью, клянусь! Тамара, — прервал ее полковник Гущин, — опомнитесь хоть вы-то. Моя мать была танцовщицей и певица. «Да, цыганка!» — выкрикнула Тамара. «Красавица! Ее многие хотели и добивались, и никогда она сифилисом не болела и не лечилась от него! Психика ее пострадала от инсульта, а не от сифилиса. И я ее определила в больницу, потому что не могла стать сиделкой при ней. Я работала с утра до ночи за кусок хлеба, всю свою жизнь я пахала, трудилась. А ты, сволочь, жила на деньги своего вора-авторитета, содержавшего тебя» ты «Знаешь, как все тебя называли? Бандерша! Мадам Бандерша!» «Ботаники!» — или «около ботаники!» — пронеслось в голове у полковника Гущина. «То ли еще будет...» «Прекратить базар!» — гаркнул он, и обе они поперхнулись истерическими воплями. «Я вас, Светлана Владимировна, вызвал сюда не счет сводить спокойной сестрой и ее окружением», — объявил он, беря себя в руки а прояснить то, о чем вы намеренно умолчали при нашей прежней встрече». Светлана контимирова встряхнула свой парик и водрузила его на почти лысую голову. Она остро глянула на Гущина, затем на красную от злости Тамару Цармона. «При ней говорить?» — осведомилась она. «Не стесняйтесь, вы мне обе обнимал наговорили уже», — ответил Гущин. «Ладно, может, она подтвердит мои слова». Светлана контимирова криво усмехнулась. «Смотри, Тамарка, кумекой! за ложь-то за укрывательство. Срок схлопотать можешь, раздела об убийстве». «Вы прозрачно намекали на какие-то обстоятельства между вашей сестрой и ее сыном», — сказал Гущин. Но дальше намёков не двинулись. «Я требую ясности». «Испортила она сынка». «Погубила», — ответила Светлана контимирова с юности, словно червяк, яблочко подточило. Яблочко изгнило? Как это понимать? «Совратила она его. Слыхали про елейным тоном спросила контимирова «Вы хотите сказать, что между вашей сестрой и ее взрослым сыном существовала сексуальная связь? А вы девственник? Ишь, как сразу встрепенулся, мент! Лысый уж, не мальчик, а таких вещей сразу не сечешь!» Тоном истинной мадам Бандерши, подруги криминального авторитета, снисходительно осведомилась старуха. «Когда такая хрень дома заведется, чтобы сынок с мамашей Шуры-Муры завел, жди беды!» Гром и грянул. «Где мальчик-то бриллиантовый? Тамарка тоже тут не сбежала. Хотя я ее вам, как возможную любовницу убийцу сеструхи представила. А где же наш левушка?» Я ему звонил, он обещал скоро приехать. Быстро ввернула Тамара. Она поджала губы, насторожилась. Явица, Спросите насчет их сатаней отношений», — гнула свое контимирова «С чего он два раза жизни себя лишить хотел, а? С собой не вышло, так мамашу-любовницу прикончил. А еще Наташку-сказочницу в Сарафаново. Она-то наверняка про их кровосмесительство знала». Сатаней бы не удержалась, все бы ей растрепало. Вот он и убил их обеих. «Данные факты вы тоже от проплаченной прислуги узнали?» — уточнил полковник Гущин. Он подумал, если контимирование лжет, они подходят к чему-то очень важному, возможно, самому главному в деле. «Продажные они за деньги все сольют, а подобные скверны в доме не скроешь». — безмятежно ответила старуха. — Я утром-то промолчала. Говорю же, сатаней бы мне не простила правды. Ну, а теперь нет ее, а вы разбирайтесь. — Вы что скажете, Тамара? — спросил гущен секретаршу. — Их жизнь долгое время протекала на ваших глазах. Подобная и правда сложно держать в тайне от домашних. — Нет, враньё. — Ну, я не знаю точно. Тамара колебалась. Очень давно Лева гулял по молодости лет, а Искра ссорилась с Керимом. Он начал ею пренебрегать. «Был один случай». «Какой случай?» Полковник Гущин внимательно наблюдал за ними обеими. Прислуга сплетничала, шепталась, мол, видели, как Лева подглядывал в спальню за матерью и отчимом. Они же супруги, у них имелись свои секс-фишки». Искра, например, любила устраивать в спальне перед Керимом домашний стриптиз. Танцевала, раздевалась. Оставалась лишь в украшениях, она жемчуг предпочитала. Танцевала, как Соломей, перед царем Иродом, Нагишом, в жемчужных бусах, браслетах. Тамара помолчала. Один раз я только и слышала от горничной об этом. И я ее уволила. — А она тебе, — Тамара повернулась к Кантемировой, — сразу все и продала. О чем вам сообщила горничная? Уточнил полковник Гущин. Ну, она видела, как Лева подглядывал за матерью, а Искра, она якобы его засекла, но не прекратила танец. На этом все. Какой инцест? Тамара пожала плечами. И потом Лева месяцами отсутствовал в прежние годы, путешествовал за границей. Искра с Киримом тоже, и я с ними ездила. Не было ничего никогда. «Видите, она виляет, как хвост собачий, однако подтверждает», — ликующе возвестила Светлана Контимирова. «Много трассы не надо. Гниль аморальная в момент распространяется. Я же вам говорил, полковник, сатаней наша от своей мамаши родилась. А что ее мамаша в молодости творила, один дамбай лишь знает. Ну, фрукт от фрукта, и Лева в них уродился». «Яблочко от яблони, борщевик к борщевику, да?» — спросил полковник Гущин. — Как Какой борщевик? — озадаченно осведомилась Светлана контимирова А, тот, что отец мой изучал. А при чем он вообще? Их прервал звонок мобильного у полковника Гущина. — Федор Матвеевич, Сурков признался. Гущин услышал голос Клавдия Мамонтова. — Подожди секунду. Полковник Гущин, у которого голова уже шла кругом, быстро покинул веранду, зашел в холл и плотно закрыл за собой дверь, оставив двух ехидн наедине. «Илья Сурков признался в убийстве матери», — повторил Клавдий Мамонтов тихо. «Но только в одном этом эпизоде. Двух других жертв он на себя брать категорически отказался». «Ясно, понял. Вы где?» «Мы на пути в Воеводино. Ждите нас вместе с Лёвкой». «Кантемирова? Он с вами?» «Его машина подъезжает. Мы через полчаса доберемся до вас». контимиров в панике после известия об убийстве матери связался с Макаром, Он обратился к нему за помощью и ко мне, нанятому частному детективу. Мы пошли ему навстречу. — Не отпускайте его от себя. Привезите как можно скорее. Полковник Гущин впервые в жизни ощущал себя заблудившимся, словно в темном дремучем лесу в событиях, фактах, сплетнях, домыслах, наветах, намеках и подозрениях, плодившихся и умножавшихся со скоростью света.